Глава 47. И между случавшимися раз в полгода визитами поляка-настройщика текла ее жизнь. Наполненная жизнь. Днем работа, сначала в больнице на Нью-Лондон-Роуд, потом в новой больнице Брумфилда за городом. По вечерам и в выходные музыка. Эмили не только помогала доктору Мидлтону работать с хором, но еще и давала дома бесплатные уроки всем детям, которые выражали желание научиться играть на фортепиано. Ей было неважно, хорошо или плохо пели харисты, талантливые или нет ее маленькие ученики, много или мало они занимаются, она относилась к преподаванию с той же ответственностью, с какой относился к службе ее отец, воррент-офицер первого класса Райан Моррис, и с тем же энтузиазмом, с каким ее саму учил когда-то Мистер Фрай. Достойная наследница не только отца и мистера Фрая, но еще и Герра Шмидта, она делилась музыкой с такой радостью, что в соборе не было отбоя от желающих петь в хоре, а дом на черч стрит всегда был полон детей. Псалмы и гимны для всех в соборе. «И придите к нему Грэма Эллиота, и Юбилата Део до мажор Бенджамина Бриттена, и Ава Мария Роберта Парсонса, и Матет «Душа моя есть страна», написанных Юбертом Перри во время Первой Великой войны. Легкие произведения, которые дети могли играть на Гратриан Штайнвеге, по-прежнему стоявшем между гостиной и столовой, и непременные санатины Клементи, и маленькие прелюдии Баха, и новые сочинения, детские пьесы Дмитрия Кабалевского. Одним словом, дневные часы посвящались помощи ближним, работе в больнице, а вечера и выходные — музыке. Днем у нее не было ни одной свободной минуты, но наступала ночь, и возвращалось одиночество. И единственным, с кем она могла его разделить, был Гратриан Штайнвек, днем радовавший детей а ночью становившейся наперсником Эмили. Ночи были долгие, темные, заполненные печальными мыслями, потому что лекарства от печали не было и рана была неизлечима. Потому что проходил год за годом, а она не переставала думать об Оливии, не переставала ее любить. Чтобы не дать тишине возобладать над темнотой, Эмили и Игратриан Штайнвек распахивали Насте шакно смотрели на звёздное небо и призывали Луну, песню о Луне, из первого акта русалки Дворжака. Они делали это в тайне от всех, сот то вочи. Месичку на небе глубоком, светло тве далеко види, по свету блудишь широком, диваще в прибытку лиди. Месичку, постой хвили, жени ми, где е мой милый. Жени стрибный месячку, месичку, мезе ей обьима аби сале спонь хвилечку, вспоминул вешние намни. Засветму до далека, женими к до тунанчека. Омнелей лий душе лицкой сни, а цитувш поминку взбуди. Месичку, не сгасни, не сгасни. Месяц ты нам с неба льёшь свой свет, дали земли озаряя. Тайн для тебя на свете нет, Всюду твой луч проникает. Ты мрак развеюнылый, Мне укажи, где мой милый. Ты мрак развей, унылый, Мне укажи, где скрылся мой милый. Все ты поведай ему обо мне, Как без него здесь страдаю. Видит ли милый меня во сне, Только о нем я мечтаю. О месяц, ярче свети даль ему, Пусть он увидит, как его я жду. Они пели и смотрели на небо. Понимали, что это, скорее всего, бесполезно, но все же пели каждую ночь. И каждую ночь Эмили благодарила серебристую луну за то, что служит посланницей ее запретной любви. Любви, которой уже не было, которая ушла, попрощалась и выбрала другой путь, но которую Эмили все же никак не могла забыть. Вот почему, подобно Руфи, поклявшейся заботиться о Наиминь до самой смерти, Эмили и ее рояль не прекращали играть. Взяв соучастники Ночь и Луну, они поклялись всегда помнить о Боливии, заботиться о ней, любить ее до самого конца, даже если придется любить издалека тайно и соттовоче. Один за другим проходили до предела заполненные дни когда она была всеми в Челмсфорде любима и всем необходима. Одна за другой ночи, когда она тайком ото всех взывала к луне, и один за другим копились визиты Яну Боровского, приходившего раз в полгода. Он был пунктуален, и пронзительный, как трель колораторного сопрано, звонок раздавался всегда в один и тот же час. Эмили бежала к двери, радостно улыбаясь, открывала ее, и видела перед собой Януша с его круглым веснущатым лицом. Зная, что он является из тех мест, где нет времени, она все же каждый раз удивлялась тому, что этот человечек за очередные полгода совсем не изменился. Он чудесным образом не старел, тогда как она от визита к визиту все больше горбилась, а на лице и на душе появлялись новые морщины.